Глава четвертая. Аристарх передал свою ношу в лазарет. Снова. И, выйдя в коридор, раздраженно прорычал. «Михаэль!» «Что с Машей?» – Всполошился взволнованный отец, подскакивая с места. «Что произошло?» «Еще не понимаю до конца, что именно случилось. Но какого черта ты не сказал, что у твоей дочери проблемы с сердцем?» Аристарх смотрел на тестя с нескрываемой яростью. «Что?» — опешил красный дракон. «Почему ты не предупредил, что у нее больное сердце?» — потерял терпение Арис и опасно навис над мужчиной. «Но врачи сказали, что ничего серьезного в ее заболевании нет. Ее даже не освобождали от физкультуры в школе». «Почему ты промолчал?» — допытывался черный дракон, сверля тестя ненавидящим взглядом. «Тебе ведь известно, что полукровки рождаются очень слабыми и уязвимыми». «Раз уж имел неосторожность произвести на свет такого ребенка, изволь проявлять хотя бы минимум заботы о нем». «Что с моей дочерью?» – не выдержал Михаэль. «Она жива?» «Жива», – сквозь зубы процедил Аристарх. В этот момент подошел Крастор и пригласил всех к себе в кабинет, подальше от любопытных ушей. Там черный дракон и пересказал все, что успел увидеть и услышать. «Судя по всему, на Машу совершили наезд» медленно произнес Михаил, вытирая вспотевший лоб. «Зачем она пошла туда? Я думал, она забыла этого Андрея». «Спроси у своего братца», – издевательски ответил Арис. Это он ее надоумил. Сказал, что этот слезняк при смерти, и Мария должна с ним попрощаться. «Михаэль, какого черта? Объясни мне. Я знаю, что ваша семейка адекватностью не отличается, но не настолько же, чтобы подвергать родную дочь опасности». Я сам ничего не понимаю, пытался оправдаться отец девушки. Сейчас же пойду и все разузнаю и у Рафаэля, и у этого смертельно больного. А как там Маша, я могу ее оставить или мне лучше остаться? Сказали, что жить будет. Иди уже, видеть тебя не могу. Не могу сказать, что все это время я была без сознания. Мой мозг работал, просто впал в странное, измененное состояние. Помню, как Аристарх качал меня, словно маленькую и успокаивал. Затем ярко вспыхнул портал, и мы оказались в помещении, где очень знакомо пахло лекарствами и мятой. Черный дракон нес меня на руках, что-то кричал местным докторам и в какой-то момент опустил меня на мягкую кровать. Мужчина отстранился, но мне ужасно не хотелось его отпускать. Рядом с ним было так спокойно, так легко и приятно, что расставание казалось мукой. Аристарх дарил мне чувство защищенности, Я знала, что пока он рядом, никто не посмеет меня обидеть. Я пролежала в полудрёме около часа. Надо мной совершались непонятные действия, то и дело под нос совали неизвестные травы, заставляли пить горькие настойки, но в итоге вскоре я смогла вернуться в обыкновенное состояние. Первой осознанной мыслью было, что, кажется, этим вечером меня пытались убить, а Аристарх успел спасти меня. «Это какой-то бред», – прошептала я, обречённо закрыв глаза как этот дракон успел там оказаться, как он вообще попал в наш мир. Даже странно, что вопросы, касающиеся Аристарха, волновали меня сильнее, чем вопросы покушения. Определенно, кто-то попытался меня сбить. Водителя я не видела, но сомнений в том, кто все это подстроил, почти не было. В тот момент, когда я уже хотела вставать с постели, ко мне пустили отца вместе с моим драконом мужем. На несколько секунд наши с Аристархом взгляды встретились. Я смотрела в его карие глаза и пыталась понять, что он чувствует и думает. Наверное, ожидала увидеть там торжествующее превосходство и довольный блеск, но дракон смотрел на меня как обычно, твердо, уверенно, немного жестко. И это после того, как я жалась к его груди, словно новорожденный котенок, а он утешал меня и гладил? Неужели таким образом черный дракон пытается показать, что все случившееся для него ничего не значит? Что ж, так даже лучше. «Сейчас нам обоим нужно думать о другом». «Машка!» Папа первый бросился ко мне и крепко обнял. Я тоже с радостью прижалась к родной груди. «Почему ты ничего не сказала про Андрея?» Сходу упрекнул меня отец. «Почему сама все решала? Посмотри, во что это вылилось». «Так это Андрей?» Не могла поверить я. «Это он организовал наезд на меня?» «Хотел избавиться, но зачем?» «Не совсем, Андрей», поморщился папа. Аристарх уже успел натравить на них своих людей, они все обследовали и сделали неутешительные выводы. «Он не умирает и не лежит в реанимации, да?» – потухшим голосом спросила я. «На его счастье, умирает и лежит», – холодный голос Аристарха ворвался в наш с папой разговор. Около недели назад его действительно избили неизвестные. С тех пор он находится в очень тяжелом состоянии, за ним ухаживает его беременная невеста. Странно усмехнулся дракон. Вот здесь и начинается все самое интересное. Когда мои люди общались с ней, то заметили странный магический флёр непонятного происхождения. При ближайшем исследовании выяснилось, что это Анна. Какое-то время находилась под ментальным воздействием со стороны демоническим воздействием. Подчеркнул Аристарх многозначительно глядя мне в глаза. Демоническим? Нахмурилась я. Причем здесь демоны? «Хороший вопрос», – заметила Аристарх. «Чем дальше мы начали копать, тем интереснее становилось. Мы выяснили, что некая Лера активно убеждала Анну в том, что если убить тебя до того момента, пока развод не будет окончательно оформлен, то Андрей как муж получит хорошую сумму, которая их молодой семье не помешает». Сама бы она никогда не решилась на подобное, но именно демоническое воздействие подтолкнуло Анну на этот шаг. Можно сказать, она была не в себе, когда совершала наезд и пыталась тебя убить. Я не понимаю, Лера демон? Что за глупость? Мы общались несколько лет назад, она была самой обычной девчонкой. У меня в голове не укладывалось, что эта полноватая зубрила может иметь отношение к магическому миру. Сама Лера, скорее всего, обычный человек. Но она уже два года как находится в другой стране и тебе никогда не звонила. Ошарашил меня Аристарх. «А с кем же я разговаривала?» – икнула я. «С демоном», – будничным тоном ответил дракон. «С демоном, который разговаривал голосом этой знакомой и надоумил Анну совершить покушение, а тебя прийти куда нужно без охраны. Кстати, как у тебя хватило ума отправиться к нему, никому ничего толком не сказав?» Аристарх метнул на меня колючий, недовольный взгляд. «А я должна отчитываться о своих передвижениях?» – не понимала я. Мне позвонила знакомая, я услышала ее голос и поверила, почему я должна была усомниться в ее словах. Никаких признаков того, что меня пытаются убить, не было. Я думала, им просто нужны деньги, но в них я отказала. В чем вы оба меня обвиняете? «В том, дочка, что ты решила действовать сама и едва не погибла», непривычно строго ответил отец. «Но я ведь не знала», – пролепетала я, виновата опуская глаза. «Конечно, в глубине души я понимала, что вся ситуация произошла из-за моей наивности и затаённого желания ещё раз увидеть Андрея. За всё время у меня и мысли не возникло, что кто-то из магического мира может выманить меня на землю, чтобы там с помощью невесты бывшего мужа убить. Как до такого можно было додуматься? К тому же дядя настоял, чтобы я навестила умирающего, а у него опыта побольше моего». «Ладно, Мария, отдыхай, а мы навестим тебя чуть позже», – сдержанно произнес Аристарх и кивнул моему отцу, указывая на выход. Мужчины покинули лазарет, а я так и осталась лежать в постели. Одиночество мучило меня. Несколько часов я провалялась в кровати, изредка выпивая принесенные лекарства и настойки. К сожалению, они не помогали справиться с тем противным, зудящим чувством, что терзало меня изнутри. «Кто пытался меня убить? Зачем?» Кому я помешала? Помнится, Кристофер что-то упоминал о том, что некие группировки будут пытаться заполучить мое доверие. Но о том, что кто-то попытается лишить меня жизни, не было и речи. Однако, как оперативно сработал Аристарх? За несколько часов провел расследование, опросил несколько человек и нашел виновных. Конечно, всем этим занимался не он лично, а его люди, но руководил-то процессом именно Аристарх. Для чего организаторы моего убийства выстроили столь сложную схему? Выманить, околдовать абсолютно постороннего человека, притвориться моей давней знакомой. Для чего такая секретность? Неужели те, кто покушался на меня, надеялись выйти сухими из воды и замести свои следы? Я почти не разбираюсь в политике этого мира, так что ответы на эти вопросы нужно искать у знающего человека, а лучше у дракона. Давно миновал отбой а я все ворочалась и никак не могла заснуть. Меня что-то терзало, мучило, звало, будто некий зов шел откуда-то из глубины пространства. Сначала я списывала это на стресс и убеждала себя, что мне все это кажется. Но спустя час поняла, что обманывать себя бесполезно. После пережитого покушения испытывать подобные ощущения мне было попросту страшно. Неужели убийца снова пытается меня выманить? Нужно позвать кого-то. «Рассказать, поделиться, пусть проверят, что за чертовщина здесь творится». В соседней комнатушке дежурила молодая медсестра. Осторожно встав с постели, я заглянула к ней и негромко попросила. «Вы можете позвать моего отца? Мне очень нужно с ним поговорить, но я не знаю, как с ним связаться». «Э-э-э», удивленно захлопала глазами девушка. «Да, конечно, вернитесь пока в свою постель». «Что делать? Пришлось послушаться». Я легла, надеясь с минуты на минуту увидеть папу и поделиться с ним своими переживаниями. Он поймёт меня и утешит, во всём разберётся и оградит от неприятностей. Вот только... «Зачем ты звала?» Холодный голос Аристарха ворвался в палату, как порыв ветра. Привстав на локтях, я с удивлением поняла, что это не сон. Прямо возле моей кровати стоит чёрный дракон, сложив руки на груди и недовольно глядя на меня. «Ты?» От неожиданности мой голос дрогнул но ведь я просила позвать отца». «Михаэль сейчас очень занят, он вне академии», – холодно сказал незваный гость. «Зачем он тебе потребовался посреди ночи?» «Я хотела сообщить ему кое-что», – негромко произнесла я. «Ты можешь сообщить это мне», – резонно заметил Аристарх, пожав плечами. Я почувствовала себя глупо. Одно дело рассказать отцу о своих ощущениях, но совсем другое, Этому надменному и грубому мужчине, которому я только мешаю в жизни. Если я ошибаюсь, отец лишь улыбнется, а вот Аристарах не применит высмеять меня или отчитать. Заметив мои колебания, черный дракон устало вздохнул и неспешно приблизился. Чуть сдвинув мои ноги в сторону, он освободил себе место и присел рядом. «Говори, в чем дело?» Устало попросил он с таким видом, будто вынужден выслушивать что-то глупое. Я замялась, опустив глаза. С одной стороны, расскажи я ему об этом навязчивом зове, и Аристарх может вновь накричать на меня и выплеснуть свое раздражение. Но если я промолчу, то это точно будет иметь очень неприятные последствия. Разве мне нужно выслушивать лекцию о том, какая я капризная и беспокойная? Я чувствую странный зов, и меня это пугает. Зов? — нахмурился дракон. Какой зов? Сложно объяснить. Я посмотрела на дверь. Меня будто что-то манит, зовет. Это не звук, больше напоминает некий ментальный призыв. Он не очень сильный, но я не могу спать, пока его ощущаю. «И куда он тебя зовет?» Мои слова явно не понравились Аристарху и насторожили его. «Не знаю, пока просто за дверь». «Мы можем пойти туда», – медленно кивнул дракон. «Но как ты себя чувствуешь? Тебе не станет хуже по дороге?» «Мне станет хуже, если я не найду источник этого зова и не устраню его», – твердо ответила я. «Невозможно уснуть, как будто кто-то зудит над ухом». «Хорошо, пойдем», – Аристарх поднялся и протянул руку, предлагая опереться на нее. «С тобой?» – опешила я. «Вот уж не думала, что он будет сопровождать меня лично. Я ведь так неприятна этому дракону, что он мечтает избавиться от меня и проклинает тот день, когда связал нас с брачными узами». «А с кем еще?» – вскинул бровь Аристарх. «И вправду с кем?» «Проблема в том, что рядом с ним я чувствую себя некомфортно. Ну, по крайней мере, пока я в адекватном состоянии. Деваться некуда. Пришлось пересилить себя и вложить свои пальцы в его большую мозолистую ладонь. Только сейчас я задумалась, почему у него такая огрубевшая кожа на руках. Его пальцы захлопнулись, как капкан». Рука Аристарха оказалась непривычно теплой, широкой и пугающе сильной. Он с ожиданием смотрел на меня и пришлось вылезать из-под уютного покрывала. Даже когда я, оперевшись на его руку, встала на ноги, дракон не подумал меня отпускать. По его виду я поняла, что он намерен двигаться в сторону Источника Зова именно так, держась за руки. Уверена, если начну спорить, то снова случится скандал, а у меня нет на это сил. Обреченно закрыв глаза, я смирилась с необходимостью его близости. Нужно прислушаться к зову, довериться ему и понять, откуда он идет. Долго думать не пришлось. Это зудящее чувство будто стучалось ко мне в голову. Я направилась к двери, и Аристарх незамедлительно пошел за мной, подстраиваясь под мой темп движения. Он не пытался придерживать меня, не делал попыток командовать и задавать вопросы, Это было очень непривычно и странно для дракона, от которого я привыкла слышать лишь упреки и ругань. Зов не стихал. Напротив, чем дальше по коридорам Академии я вела Аристарха, тем отчетливее ощущала его. Сначала мы вышли из лазарета, не встретив ни одной живой души. Затем направились в главный корпус, а оттуда я уверенно повела дракона наверх. Все это время я ожидала, что вот-вот он начнет ворчать, злиться, возражать, спросит, не показалось ли мне, но мужчина упорно молчал и беспрекословно выполнял все мои просьбы. Это было настолько странно и непривычно, что я не выдержала и обернулась на него, проверяя, не подменили ли Аристарха по пути. «Почему ты так смотришь?» – нарушил молчание он, заметив мой взгляд. «Мне странно, что ты ни разу не зарычал на меня», – честно ответила я. «Не зарычал?» – удивился дракон. разве я когда-нибудь рычал?» «Это образное выражение», – сдержанно пояснила я. «Имеется в виду, что ты ни разу не высказал свое фи, не накричал на меня и не отпустил какую-нибудь колкость». «А должен был?» – похоже, искренне не понимал Аристарх. «Мамочки, ну до чего же он твердолобый?» «Ты с порога на меня рычишь», – наградила его хмурым взглядом. «Но я тебя не виню. Ты связан с женщиной, которая тебе противна, вынужден относиться ко мне как к жене», хотя прекрасно понимаешь, что этот статус мне даром не нужен. Понятное дело, я тебе не нравлюсь, и любое мое действие вызывает у тебя приступ раздражения, которое ты на меня же и выплескиваешь. Мы оба стали заложниками данной ситуации». Некоторое время Аристарх напряженно молчал, обдумывая мои слова. Наконец он медленно, подбирая каждое слово, ответил. «Мария, сегодня я думал, что ты умрешь у меня на руках». Я оказался там в тот момент только благодаря нашей брачной связи. Лекари сказали, что у тебя слабое сердце, тебе нужен покой и отдых. Перед уходом я ясно приказал тебе – лежи и отдыхай. Как ты думаешь, что я почувствовал, когда в час ночи мне докладывают, что ты и не думала спать, а потребовала позвать отца? Конечно, я злюсь. То есть ты так рассердился не из-за того, что волновался за меня? а потому что я нарушила приказ? Задав этот вопрос, я остановилась. Как раз возле лестницы, что вела на последний этаж главного корпуса. «Что?» — с нотками растерянности в голосе переспросил Аристарх. «Я не понял вопроса». «Аристарх, тебя раздражает, что я не подчинилась приказу», — пояснила я. «Ведь так? Не состояние моего здоровья, не страх за меня саму, а желание иметь от меня сильных драконят двигает тобой». «Разве я не права?» «Нет», – оскорбленно заявил дракон. «Как это нет? Ты сам кричал мне, что мечтаешь разорвать наш брак, что проклинаешь тот день, когда взял меня в жены. Ты спишь и видишь, как бы отделаться от меня. И после этого ты пытаешься сказать, что тебя очень волнуют мои чувства и мое здоровье? Аристарх, ты же достойный дракон. Не лги хотя бы себе. Тебе нужны лишь мои половые органы для здоровых наследников». Все остальное – раздражающее приложение». «Не говори так», – возмутился черный дракон, сжав мою руку чуть сильнее. «Конечно, мне не нравится, что ты постоянно во что-то влипаешь. Неужели так сложно вести себя нормально? Не грубить опасным существам, не сбегать в другой мир без предупреждения, не позорить публично меня и себя. Ты сущий ребенок. Твой отец разбаловал тебя до невозможности». «Ты снова на меня кричишь» негромко произнесла я, опустив взгляд. Аристарх резко схватил меня за подбородок и вздернул голову вверх, заставляя смотреть ему в глаза. «Ты еще не слышала, как я кричу!» мрачно буркнул дракон, передернув плечами. «Я тебе неприятно!» все так же тихо произнесла, не глядя на дракона. «Это пустой разговор!» Резко развернувшись, я направилась вверх по лестнице, следуя за тем, что меня звало. Каково же было мое удивление, когда Зов привел нас в библиотеку. Дверь огромного помещения с книгами захлопнулась, когда Аристарх напряженно сказал «Это неправда». Я удивленно обернулась и натолкнулась на внимательный взгляд карих глаз. «Что неправда?» «Что ты мне неприятно. Это не так. Просто ты еще очень юная, часто ведешь себя как ребенок, слишком привязана к отцу». Часто это раздражает, приходится быть жестким. Но я не испытываю к тебе какой-то глубокой неприязни. «Верно, ведь в глубине души ты ничего ко мне не чувствуешь», — согласилась я. «Ни симпатии, ни ненависти. Тебя бесит сама ситуация, бесят мои поступки, но я сама не вызываю никаких эмоций. Тебе плевать, что со мной будет в будущем, плевать на мое здоровье». «Вот скажи, Аристарх». «Если бы от моего здоровья не зависело рождение наследников, ты бы также переживал о моем состоянии». «Наверное». «Боги, ну что за бред? От твоего здоровья зависит рождение наследников. Зачем обсуждать то, что попросту невозможно?» «Мы говорим на разных языках», — мотнула головой я, потеряв интерес к разговору. Отвернувшись от дракона, я обратила все свое внимание на зов. В глубине души я уже догадывалась, где находится его источник, и не прогадала. В центре библиотеки все так же находился цвет, водруженный на новенький постамент. Когда я увидела, во что превратилась каменная статуэтка, едва не шлепнулась на пол от изумления. От безжизненной каменной скульптуры не осталось и следа. Передо мной находился волшебный сверкающий цветок, будто из сказки. Его огромные гладкие лепестки сияли перламутровыми оттенками, освещая пространство вокруг себя. Какой же он восхитительный! Прекрасный! Волшебный! Изумительный! В моем лексиконе не было столько эпитетов, чтобы описать всю красоту этого прекрасного растения. Человек не мог сотворить такое. Цвет создали боги. «Это восхитительно!» прошептала я, подходя к нему. «Настоящее чудо!» «Это он звал тебя!» Хмуро спросил Аристарх. Я должен был догадаться. Я не слушала дракона. Моим вниманием завладел этот сверкающий цветок. Это ярчайшее творение магии. Рядом с ним я будто обрела крылья. Все проблемы показались мелкими и недостойными того, чтобы о них переживать. Даже самая большая проблема показалась вполне решаемой. «Что, если он поможет нам?» Тихо спросила я, но Аристарх услышал. «О чем ты?» «Этот цвет — творение богов. Что, если именно он сможет разрушить ту связь, что нас тяготит? Что, если расторгнет этот брак, которого мы оба не желаем?» Дракон явно не ожидал таких вопросов с моей стороны и теперь смотрел на цвет напряженно, мрачно, задумчиво. «Никогда не задумывался о таком варианте», — признался Аристарх и начал двигаться вокруг цветка. Никогда прежде браки, подобные нашему, не расторгались. «Мы можем стать первыми разведенными», — с надеждой произнесла я. «Это было бы настоящим счастьем». Кажется, мои слова не понравились Аристарху. «А может, я не хочу с тобой разводиться?» — поразил меня он. «То есть как?» — удивилась я. «Ты же сам кричал, что мечтаешь разорвать нашу связь. Разве нет?» «А я не могу передумать», — как ни в чем не бывало спросил дракон. «Ты моя шафат, это не...» «Знаешь, твои метания уже начинают раздражать», – перебила его я. «Захотел – решил казнить. Не получилось – решил жениться. Брак тоже разонравился, и ты захотел развестись. А теперь вдруг снова передумал и говоришь, что не хочешь. И после этого меня называешь ребенком?» Я испытала приступ сильного раздражения, стремясь высказать дракону все, что лежит на душе. Наверное, поэтому я не сразу заметила, как цвет вспыхнул чуть ярче. «Во-первых, не повышай на меня голос, женщина!» Аристарх тоже молчать не стал. «Во-вторых, хватит во всем винить меня одного. Мы оба виноваты!» «Хватит! Я не желаю больше говорить о нас! Нет никаких нас! Ты мне чужой! Я не люблю тебя и не хочу быть с тобой!» «Мария, лучше...» Дракон не успел закончить фразу. Все пространство вдруг вспыхнуло ярким желтым светом, ослепившим меня. Как и в прошлый раз, я будто полетела куда-то вниз, все ниже и ниже. Падение оказалось жестким. Я рухнула спиной на жесткую поверхность, а сверху на меня свалился аристарх. Дышать под таким весом просто невозможно. Я испугалась, начала брыкаться, пытаясь столкнуть его с себя, так как еще немного, и у меня закончится воздух. Наконец дракон чуть привстал и опёрся на руку, давая моим лёгким возможность раскрыться. «Киш-мир-тохес!» – Изумленно пробормотал Аристарх, поднимая голову и оглядываясь. Я сразу почувствовала. Что-то вокруг нас изменилось. Стало прохладней, откуда-то дул ветер, да и запахи стали неприятными, напоминающими сероводород. Дрек мид фефер поц Продолжала злобленно рычать дракон, мотая головой. Немного придя в себя, я запрокинула голову и с ужасом поняла, что мы лежим на голой земле, а вокруг нас раскинулась странная, пугающая местность. Редкие и деревья, валуны, почти полностью отсутствует трава, и все вокруг такое пугающее, серое. Вся эта местность будто пропитана злом. Я испугалась не на шутку. «Где мы? Куда попали?» Первой мыслью было, что Аристарх все-таки решился меня похитить. «Куда ты меня приволок?» – закричала на него я, но мне тут же зажали рот рукой. «Замолчи!» – нервно прошипел дракон, ладонью закрывая мне пол лица. «Не смей орать и говорить только шепотом, поняла? Я сейчас уберу руку, а ты пообещай, что не станешь кричать, хорошо?» Я кивнула, как смогла в таком положении и дракон и вправду перестал зажимать мне рот. «Куда ты меня притащил?» повторила я шепотом, не понимая, чего он так испугался. «Я никуда тебя не тащил», так же тихо ответил Аристарх. «Нас перенес цвет. Не знаю, как и зачем, но импульс магии исходил именно из него. Мы в мрачной пустоши. Опаснее места и представить себе невозможно. Если попытаемся использовать магию...» Сюда сбегутся такие твари, которые не снились тебе даже в кошмарах. Понятно? Не пытайся использовать магию. Откуда мне знать, что ты не врёшь? Как-то уж слишком подозрительно всё это выглядит. Магию применять нельзя, кричать нельзя, ничего делать без его разрешения тоже нельзя. Зато он прижимает меня к земле и, судя по всему, очень удобно лежит. «Ниоткуда», – пробормотал Аристарх и начал медленно подниматься. Но если ты вздумаешь проверить это, мы вряд ли выживем. Так что не делай глупостей и слушай меня очень внимательно».